24. -е. Матерь Агни-йоги К нам обычно приходят за тем, чтобы получить, чтобы взять. Но так редки те, кто приближается, чтобы дать, чтобы помочь и разделить труды наши и нагружение. Как высоко мы ценим их, приходящих для того, чтобы помочь. Конечно, они получают сторицей за беззаветную самоотверженность свою. и приходят они не для того, чтобы получить, но чтобы разделить с нами тягость ношей мирской. Только любовь может устремить на подвиг такой, любовь к учителю света. Благоим приносящим своей энергией свет свой на построение великого храма жизни, их вклад будет наиценнейшим.